Глава первая. Л. Ночь — лучшее время. А вот зима — совершенно точно нет. Светловолосый, совсем молодой парень кутается в мех и стремительно пробирается по сугробам, тараня их с настойчивостью, которой могут позавидовать многие. Его движения стремительные и легкие, нечеловеческие. Он бросил экипаж на дороге в нескольких километрах от замка и остальной путь проделывает пешком, чертыхаясь, иногда поскальзываясь на раскатанной дороге, но почему-то упорно сохраняя человеческую ипостась. У ворот замка сворачивает влево и минует редкий лесок, чтобы, нырнув между валунов, очутиться на маленьком неогороженном кладбище. Сугробы, окружающие почти незанесенный снегом пятачок земли, отражают лунный свет — Поэтому здесь достаточно светло. Из неживой, покрытой лишь тонким слоем инея земли на погосте торчат памятники. Небольшие, все одинаковые. Им не пытались придать индивидуальность. Просто белые каменные валуны с датами. Но возле каждого горит магический огонек и стоят цветы. За местом ухаживают, не отдавая предпочтения никому из усопших. Даяна не должна была оказаться здесь. Она достойна большего. Эля гибает памятники и останавливается возле свежей могилы. Убирает букеты, откидывает в сторону одинокую, словно выпавшую из композиции, алую розу и опускается на колени, внимательно вглядываясь в промороженные комья земли, словно пытается найти в них ответы на вопросы мироздания. Страшно так, что леденеет в груди. Незнакомое, пугающее чувство. Если не получилось, то мир остановится. «Ну же!» — шепчет он, заметно волнуясь. «Пора, моя девочка!» «Ну же!» Эль смотрит, закусив губы, пытаясь подавить волнение. Но с каждым мигом надежда исчезает из его глаз. И когда он почти сдается,. Отстраняется назад, чувствуя, как отчаяние затапливают душу, комья земли начинают шевелиться, и между ними показывается грязная рука с обломанными ногтями. «Я знал, что ты сможешь!» Шепчет он и хватается за руку, вытягивая из-под земли рыжеволосую девушку в белом, заляпанном грязью платье. «Если ты меня ждал!» шипит она, падая у могилы на колени и пытаясь отдышаться, то какого демона не откопал и не помог открыть крышку. «Я думала, не выберусь, все ногти обломала». «Ты должна была справиться сама». Выдохнув с облегчением, отвечает Эль, а Даяна поднимает на него пылающие красным глаза и спрашивает. «Может, объяснишь мне, какого демона тут происходит?» Даяна. Боль утихает и превращается в беспамятство. Умереть от рук любимого — в этом есть особая романтика. Только вот я никогда не была романтична, поэтому борюсь до последнего. Я выпустила на волю монстра, и я должна отправить его обратно в бездну, а не умирать, истекая кровью где-то на краю света, без надежды на спасение — и без возможности узнать, к чему привела допущенная мною ошибка. Но я смиряюсь. Каждому из нас отмерен свой срок, поэтому совершенно не ожидаю, что в один миг беспамятство прервется, разрывающей болью в легких, в сердце, дикой жаждой и желанием убивать. Худшее воскрешение из всех, которое можно представить. Просыпаюсь внезапно, И сразу понимаю, я другая. Нахожусь в кромешной темноте. Тут нет воздуха, но это не доставляет неудобства. Я испытываю лишь жажду, злость и желание как можно быстрее выбраться. Пульсирующая агрессия и непонятное возбуждение заставляют меня лихорадочно шарить руками в узком пространстве и лупить по шелковой ткани над головой. «Что, демоны, всех забери, происходит? Где я? Почему так темно и тесно? Меня что, похоронили?» Это обстоятельство тоже не вызывает страха, только злость. И я начинаю биться сильнее. Меня пугает то, что сейчас основная моя эмоция — гнев, причем не на Блэкфлая, который меня убил, а на обстоятельства. Очень непривычно, но времени анализировать свое состояние нет». Именно ярость заставляет меня разломать крышку гроба. Ногти стали длинными и острыми, но я все равно обламываю их о качественную древесину. Дафна, что ли, не поскупилась? Она любит никому не нужный пафос, а мне преодолевай. Мне не нравится мое воскрешение. Это неправильно, и снова сулит неприятности. Они преследовали меня при жизни, и, похоже, Никуда не делись после смерти. Нет, я не хотела умирать там, в своей прошлой жизни. Но это был логичный и естественный финал. То, что происходит сейчас... Нет, я слишком хорошо знаю, что это значит, но не лежать же в гробу, переваривая это знание. Нужно выбраться и задать много неприятных вопросов тому, кто обеспечил мне это... Посмертное существование. Шелковая ткань рвется. Доски над головой, наконец, трещат, и на лицо сыплются комья мороженой земли. Я высовываю ладонь, за нее тут же хватается чья-то рука, и меня резко выдергивают из свежей могилы в морозную ночь. Звуки, запахи, холодный воздух бьют одновременно по всем органам чувств и дезориентируют. Дыхание вырывается с хрипом, Меня трясет, Голова кружится. Я чувствую себя потерянной, жалкой и злой. Хочется метнуться куда-нибудь в укрытие и там отсидеться, прийти в себя. Но, к счастью, я не одна. Встревоженный Эль, который мне и помог, совершенно не удивляет. Вот если бы его тут не было, я бы, пожалуй, поразилась. Я не идиотка, и догадываюсь, что произошло. А вот мой верный соратник — идиот. Он рискнул сделать глупость, нарушить правила и подвергнуть опасности всех. Нельзя обращать ведьму. Это известно всем. Меня убьют, и его тоже. Но, надеюсь, прежде я успею уничтожить Блэкфлая и исправить ошибки, которые допустила. «Главное не наделать новых. Меня злит, что Эль ничего не понял. Блэкфлай — живое, ну хорошо, относительно живое, подтверждение того, что есть вещи, которые нельзя совершать даже во благо. Например, использовать себя как сахрон для демонов или обращать ведьму в вампира. На лице моего помощника такое незамутненное облегчение — что хочется ударить его сразу же. Вбить в глупую, белобрысую голову понимание, к каким последствиям может привести его поступок. Было бы чему радоваться. Новым проблемам? Но я сдерживаю агрессивный порыв и спрашиваю. «Какого демона ты натворил и почему не помог выбраться?» «Нам нужно уходить». Тихо говорит Эль и виновато улыбается – словно извиняется сразу за все, Как будто со мной это может сработать. Не срабатывало раньше, не сработает и сейчас. Пожалуй, я стала только злее. Не представляю существо, у которого после смерти характер становится лучше, чем был при жизни. В этом плане я скорее пушистенькая. И при жизни была не очень, а уж после смерти и подавно. Вампир это понимает и ничего не говорит, просто подает руку, предлагая уйти. Холода я не чувствую, зато ощущаю прилив энергии и запахи. Снега, хвойного леса, дыма костра вдалеке, едва заметный, где-то на горизонте, крови. Он привлекает, будоражит и заставляет испытывать волнующее предвкушение. Отпускаю руку Эля, поворачиваюсь в сторону запаха и вдыхаю полной грудью. Кажется, я знаю, куда мы пойдем. И мне начинает нравиться новая жизнь. Чувствую, как губы сами собой расползаются в улыбку. «Прекрасно!» «Ди! Нельзя!» — отдергивает меня Эль и выводит из своеобразного транса в голосе беспокойства. Как это мило. Только поздно. Он уже породил монстра. «Пойдем, я тебя прошу. Обещаю, все будет. Пока ты слаба и плохо себя контролируешь. Позволь позаботиться о тебе. Карета тут недалеко. Позволь мне самой решать, кому и чего позволять, Эль. Шиплю я несколько уязвленно, но все же поворачиваю за ним, хотя и не хочу». «Не делай из меня идиотку! Я не просила тебя о таком!» Я указываю пальцем на себя, не зная, как иначе обозначить состояние. «Ди, давай уйдем и поговорим в безопасном месте!» С нажимом предлагает он, и мне хочется встать в позу. Просто потому, что он не спросил меня, хочу ли я быть вампиром, а сейчас пытается что-то доказать и в чем-то убедить. Но я вовремя понимаю, насколько глупо себя веду. Я лохматая, грязная, в похоронном платье и легких туфлях. Мне нужен душ и постель. Это логично. Кровь тоже нужна. Но рядом Эль, он лучше меня справится с этой проблемой. Так смысл упрямиться, если можно во всем положиться на старого друга. «А чем опасно это место?» Упираюсь исключительно из-за отвратительного характера, уже послушно двигаясь за вампиром. «Ты дал меня похоронить? Ты позволил всем думать о том, что я умерла? Зачем? Чтобы оставить себе в личное пользование? Или я неверно понимаю?» «Ди, он тебя убил, и я не знал, что делать!» Начинает оправдываться Эль. На лице тоска, в глазах усталость. Он сейчас даже выглядит старше. Обращение было единственным выходом — оставить тебя здесь. «Нет». А я отрицательно мотаю головой. «Был еще один. Ты мог позволить мне умереть по-настоящему. Это было бы справедливо, правильно и избавило бы от многих проблем. Не мог». Тихо говорит он, и я едва сдерживаюсь, чтобы не ударить. Как он смеет думать о себе и о своих чувствах, но плевать на мои желания. Пожалуйста, просит в очередной раз мой напарник. Давай уйдем и поговорим. В ближайшее время тебе действительно лучше не жить среди людей. Дай себе время адаптироваться и привыкнуть к новому состоянию. Поверь, даже если тебе не по душе вампирская жизнь, она значительно лучше, чем смерть. Странно, что Эль не понимает. Как раз времени у меня нет. Раз уж я жива, нужно закончить начатое. Перепалка действительно утомляет. Во рту появляется металлический привкус крови, и я плыву. Видимо, Эль знает, о чем говорит, и лучше, чем я сама, понимает, что со мной происходит. Поэтому я позволяю увести себя с погоста. Правда, перед тем, как уйти, поворачиваюсь и сосредотачиваюсь. Больше всего я боюсь утратить возможность колдовать. Но переживаю зря, все получается. Даже проще, чем обычно. Комья из земли возвращаются на место. Пара часов, и никто не поймет, что я выкопалась. Не знаю, почему стремлюсь это скрыть, но разворошённая могила смотрится как-то... Совсем не эстетично, хотя скрывать воскрешение от своих сокурсников я точно не собираюсь. У меня много вопросов, особенно к некоторым из них. И я непременно их задам, как только пойму, как существовать в этом долбанном новом качестве. От мысли, что придется постигать с нуля многие вещи, становится тоскливо. Я снова, как и много лет назад, наивный новичок, который должен научиться быть лучшей. Другое я просто не умею. Порошит снег, падает на нос, и я чувствую, что снежинки не тают. Наверное, я все же умерла. Движения, разговоры, попытки сопротивляться — это просто агония. Я смотрю на захоронение, которое должно было стать моим последним пристанищем, и испытываю смешанные чувства. Отсюда начинается моя новая жизнь, а я не уверена, что готова поставить точку в старой. Шатает, но Эль подхватывает меня под локоть, принимая на себя всю тяжесть тела, готового рухнуть в сугроб. «Тебе лучше сейчас не пользоваться магией», — советует он. «Да, я на правда, доверься мне. Я помогу, буду рядом и поддержу, как всегда». «Пошел ты!» Злюсь я и пытаюсь оттолкнуть его, но сил слишком мало. Тебя забыла спросить, как мне себя вести. И долго меня будет так плющить? Не знаю. Со вздохом отвечает он, понимая, что спорить со мной бесполезно. Месяц, год, десять лет. У всех по-разному. И точно до того момента, когда ты выпьешь кровь. «Час от часу не легче. Бормочу я и сглатываю. Никогда бы не подумала, что стану кровопийцей. То, что умру рано и не своей смертью, подозревала. Но вот вылезать из могилы обратно я не планировала никогда. По мне, умерла так умерла. Я злюсь на Эля и понимаю, что не смогу простить ему решение, которое превратило меня в вампира. Но, с другой стороны, понимаю». Раз судьба распорядилась так, я продолжу борьбу в новой ипостаси. Беспамятство и смерть хорошо повлияли на информацию, которая скопилась у меня в голове. Она систематизировалась, и теперь я почти на сто уверена, что знаю, кто предал Блэкфлая, и пусть косвенно приложил руку к моей смерти. Когда окончательно приду в себя, то сразу же нанесу визит этому человеку. А потом найду блокфлая. Только вот не знаю, что буду делать, когда встречу мрака. Но я непременно пойму это быстрее, чем разберусь, как управлять новым телом, новыми мыслями и новыми потребностями. И точно не собираюсь постигать эту науку год или больше. Этот курс придется закончить экстерном. Элю это вряд ли понравится, но его чувство не то, что способно меня взволновать. Долгое время в карете мы едем молча. Эль пытается завести разговор, но я останавливаю вампира на полусловие. Надо собраться с мыслями и перестать хотеть его убить. Мечтаю о ванне с ароматной пеной и только после этого говорить о серьезных вещах. Пока же просто смотрю в окно на серый пейзаж северных земель и вспоминаю события последних месяцев. Моя жизнь изменилась безвозвратно. Прошлое кажется далеким и нереалистичным. Шесть лет, проведенные вдали от магистра, стираются из памяти. Воспринимаются как сон. Приближается весна. Скоро станет чуть теплее. Но солнце будет появляться реже. Оно вылезет ближе к холодному короткому лету. А пока небо затягивают тучи, а шквалистый ветер, налетающий невесть откуда, гнет деревья, сдувая с них шапки снега. Волшебное зимнее очарование растворяется в хмурых тучах, черных голых ветвях и буром снеге который покрывается тонкой паутиной пыли, прилетающей с пологих горных склонов. У темного хребта добывают уголь. Сейчас мое самое нелюбимое время года в северных землях, когда красиво только в Сноурге. Скоро польют ледяные дожди, и все вокруг покроется глазурью, похожей на стекло. Промозгло и холодно будет даже в хорошо отапливаемых помещениях. Только вот... Я этого не почувствую. И почему-то от этого на глаза наворачиваются слезы. Странно осознавать, что теперь кровь в моих венах течет в несколько раз медленнее. И то, что раньше воспринималось как пробирающий до кости холод, сейчас лишь незаслуживающее внимание внимания и неудобства. Точнее, я не чувствую холод, но он делает меня медленной, тупой и слабой, как любое хладнокровное животное, например, ящерицу или змею. С одной стороны, хорошо не чувствовать промозглых порывов ветра, пробирающих до костей. С другой, именно холод, голод и боль заставляют нас чувствовать себя живыми. Я живой себя не ощущаю, жить мертвой не хочу и что с этим делать не понимаю». За окном мелькают унылые сугробы, горные хребты вдалеке, которые сейчас едва получается разглядеть в снежной дымке, и знакомые, редко разбросанные по обочинам дороги, трактиры. «Мы едем в Сноург, хотя логичнее было бы увести меня в Срединные земли. Но так далеко зайти Эль, конечно, не решился. И это правильно. Такого я бы точно не потерпела». «Не опасно?» — спрашиваю, не сомневаясь, что Эль поймет, о чем я. «О тебе никто не знает», — нервно бросает Эль. «Он прекрасно понимает, что Сноург — не лучшая идея. Там клан вампиров, много знакомых, макстраж». «Так узнают. Я невесело усмехаюсь. Это неминуемо. Не утаишь иголки в стоге сена». «Сколько у нас времени?» «Неделя-две...» Эль пожимает плечами и затравленно смотрит на меня. «Как будешь себя вести?» «Ты же в курсе, что тихо я не умею?» «Даяна, это не шутки. А тебе не должны узнать как можно дольше. Это опасно!» «Эль, ты сделал сильную ведьму вампиром!» Я злоусмехаюсь и смотрю на него с вызовом. «Конечно, это опасно!» «Нужно было думать раньше!» припечатываю мстительно, не щадя чувства напарника. «Они придут за тобой и попробуют убить», — признается он. «Этого нельзя допустить. Ты должна стать сильной не только как ведьма, но и как вампир. Иначе все будет зря». «Зачем тогда обращал? Знал же, что будут проблемы. Знал, что я не останусь в восторге». «Для чего, Эль?» — спрашиваю я с издевкой. Мои слова жалят, но Эль заслужил грубость, которую я на него выливаю. Он поступил как эмоциональный подросток. Не думал о последствиях, а я не собираюсь скрываться. У меня есть цель, и в голове начинает рождаться план. А еще я считаю себя мертвой, поэтому не страшно умирать еще раз. Если успею исправить ошибки... «Будет совсем хорошо». «Ди, я не жалею», — признается он со вздохом. «Мы не задержимся в Сноурге надолго. Пара дней, чтобы ты пришла в себя. А потом уедем на край света вместе? Так ведь?» «Уточняю я, даже не пытаясь скрыть сарказм. Ты на это рассчитывал, Эль? Не будь идиотом, тебе не идет». Вампир отводит взгляд, подтверждая мою догадку. Наивный. Он думает, что, став вампиром, я резко изменю свои планы или мой характер станет иным. Интересно, с чего бы это? Нет, Эль, ты не угадал. Мы никуда не уедем. У меня очень много планов, и отъезд в них не вписывается. Мне надо найти Блэкфлая и завершить начатое. А все проблемы... Что же, это просто проблемы. Боишься за свою задницу? Так я тебя не держу. Можешь валить. Хоть сейчас. Ты творишь глупость и не понимаешь, что говоришь. Шипит он, оскалив клыки. Огрызаюсь в ответ. Спешу заметить и ты тоже. Я не собираюсь отступать от своих планов. А мой план — это Blackfly. Он натворил столько, что его убьют и без тебя. У Эля, оказывается, тоже есть зубки, и он умеет ими больно кусаться. Но со мной ему все равно не совладать. Успокойся и живи для себя. Ты же хотела вернуться к прежней жизни. Это второй шанс, который я даю тебе, и который ты не хочешь использовать. Не хочу. Не вижу смысла врать, и шансов я не просила. Сейчас совершенно точно. «И кто тебе сказал, что я планирую убивать Блэкфлая?» Эль молчит. То ли не хочет спорить, то ли решает отложить скользкую тему на потом. Мне все равно. То, что он превратил меня в вампира, ничего не меняет между нами. Я также приказываю, а он или исполняет, или идет к демонам в задницу. Чем быстрее он это поймет, тем проще нам будет». Мы въезжаем в город на рассвете и плетемся по сверкающим улочкам, которые напоминают сказку. Кажется, в этом месте могут происходить только истории с хорошим концом. Но есть я, экипаж и молчащий Эль. Мы совсем не подходим к этому месту, так как несем кровь, боль и разочарование даже самим себе. Я ожидаю, что экипаж затормозит где-то на окраине, но он уверенно пробирается по петляющим улицам в сторону ледяного дворца. Я никогда не считала Эля идиотом, но иной раз его безалаберность и уверенность в собственной неуязвимости поражают. Не знаю, что и кому он хотел доказать, когда снимал дом в самом центре Сноурга. Тут дорого и у всех на виду. Нам вполне подошла бы окраина. Я, конечно, люблю комфорт и удобство, но готова пожертвовать ими ради собственной безопасности и безопасности моего окружения. Или его цель — продемонстрировать прелести жизни вампирам? Я оставлю именно на это. эльвидим мы жил светлой мечтой, что мы въедем в милый дом с булошной за углом и будем мы жить тихой и счастливой жизнью. А через пару месяцев, когда я освоюсь в новом качестве, отправимся путешествовать — забыв все, что произошло ранее. Рвать с прошлой человеческой жизнью вообще в природе вампиров. Но из ведьмы не получится правильного вампира. Это Эль мог бы предусмотреть. Думал, он знает меня значительно лучше. Или слепая безответная влюбленность так серьезно сказывается на его умственных способностях? Надо при случае спросить. Тебе следует выпить кровь, Сообщает вампира беспокоенно: едва за нашими спинами закрываются массивные ледяные двери. Лед, конечно же, не натуральный, искусная имитация, которая даже не холодная, но смотрится внушительно. Кажется, будто затянутую инием древесину покрывает глянцевая ледяная корка. Провожу по ней пальцами и снова почти ничего не чувствую. Дом небольшой, двухэтажный, типичный для сноурга и зажатый с двух сторон такими же домиками-близнецами, готовыми принимать обеспеченных постояльцев, стекающихся в столицу северных земель со всего континента. Дверь выходит на пешеходную улицу в паре кварталов от дворца. И мне видится в этом вызов, бессмысленный и непонятный. Внутри просторный холл на первом этаже Небольшая кухня, которая годится лишь для того, чтобы выпить кофе, и лестница на второй этаж, где размещаются две спальни. Я рада, что, как бы далеко не зашел в мечтах Эль, он догадался, что не стоит предлагать мне жить в одной комнате. Сейчас за это, пожалуй, могу и убить. Я выбираю дверь, которая находится слева. Окна этой комнаты должны выходить на проспект. Элю достается другая. Когда я берусь за ручку двери, вампир тоном заботливой мамочки напоминает. Кровь. Душ. Парирую я исключительно из вредности и захлопываю дверь перед носом Эля. Он считает меня принципиальной идиоткой, которая будет сознательно умерщвлять себя, лишь бы не прибегнуть к неприятному способу питания. Странно, что вампир опасается такого поворота. «Хорошо же он меня знает!» Мысли о крови вызывают в желудке голодные болезненные спазмы. Я понимаю, что она необходима мне, причем чем быстрее, тем лучше. Велик соблазн открыть дверь и потребовать ее у Эля, но я держусь не из-за глупой прихоти или упрямства. Нет, мне необходимо прочувствовать все грани своего нового состояния, ощутить, как меняется от голода разум, какие мысли приходят в голову и как долго я могу все это контролировать. Очень странное, страшное и непривычное состояние. Я предпочитаю знать свои слабости, а голод — одна из них. Лучше изучить это ощущение, когда мне ничто не угрожает. А потом принять душ действительно хочется не меньше, чем крови. Я и в человеческом обличии предпочитала садиться за стол с чистыми руками. Ну и Эля стоит проучить. Пусть понервничает. Ему полезно. Не стану пить кровь. Свихнусь. Эль этого боится, потому что шизанутая ведьма, которая обладает силой и скоростью вампира, тварь не менее опасная, чем нашпигованный демонами Блэкфлай. Элю следовало подумать об этом, прежде чем обращать меня». Комната вполне ничего. Обезличенная, как и любая комната в арендованном доме, но удобная. Широкая кровать, окно со шторами пыльно сиреневого цвета, туалетный столик, платяной шкаф под одежду, которой у меня нет, и дверь, ведущая в умывальную комнату. Вот она-то меня и интересует. Конечно, я дико страдаю без своих мыльных растворов и ароматических солей, Но лучше горячая ванна без всего, чем отсутствие душа как такового. Интересно, в новом обличье наполненная ванна с горячей пеной окажет на меня такое же воздействие, как оказывала раньше? Если я лишусь этой возможности релакса, пожалуй, стану одним из самых злых и кровожадных вампиров».